Глава четырнадцатая. Нейт. «Ты вообще в своем уме?» Я рычал на Ариет, а она вжалась в стенку и только глядела на меня, будто хотела вцепиться в лицо. «Решила сбежать с Женом? Чем ты только думала?» «А это не твое дело, братишка», — заявила она. «Ты ни на шаг не отходишь от Дэи, но я молчу, хоть, может, тоже считаю это ненормальным». Потому что ей угрожает Хайди. Нет, потому что ты трус. Боишься потерять Дэю, правда? Вот и я боюсь потерять Жена. Чем ждать, что он придумает и как поступит? Я лучше бы пошла с ним. А это его Кэти заслужила, чтобы он не решил. Да, заслужила. Согласился я. Но ты-то не маленькая девочка. Должна понимать, что виноватым останется он. И вместо того, чтобы помочь нам его остановить. «Подталкиваешь к побегу». «Глупости». Нейтон! раздался встревоженный голос Дэи, и я бросился к ней. «Что случилось?» — спросил, влетая в гостиную. «Нам надо срочно и очень быстро добраться на улицу Виньет», — ответила Дэя. «Дилан уже готовит автомобиль. Поехали». «А в чем дело?» — пытался добиться я. «Там живет семья Дилана, и им угрожает опасность». «Семья?» Мы знакомы столько лет, а я ни разу не слышал от Дилана ни слова о его семье, хотя он как-то упоминал, что родители погибли во время крупного землетрясения на западе Тассета, и тогда его отправили в какой-то столичный приют. Мы выбежали на улицу, я даже переодеваться не стал, и Дэй не захватила накидку. А стоило увидеть лицо Дилана, как я убедился, дела плохи». Мой приятель всегда отличался коронной выдержкой, наработанной за годы с Хайди. А сейчас его губы побелели, и он сжимал кулаки в бессильной тревоге. Что стряслось? Я плюхнулся рядом с ним. да и села сзади, и друг рванул с такой скоростью, что едва не сшиб ворота. «Кто-то хочет проникнуть в дом моей жены», отрывисто ответил Дилан. «Жены?» «Я чуть сиденья не упал». «Как? Когда?» А главное, как проморгала Хайди. Если бы она узнала, то Дилана постигла бы судьба Рона. «Да, жены», — ответил друг сосредоточенно. «Мы женаты уже пять лет, нашей дочери четыре. Это все, что ты хотел услышать? Если да, дай мне сосредоточиться на дороге, пока я кого-нибудь не сшиб». Я заткнулся. «Пять лет». «Пять!» Никто не знал. Я даже не представлял себе, что у Дилана может быть возлюбленная, не говоря уже о супруге. а Айтере ехал все быстрее, пока автомобиль не подлетел к красивому двухэтажному домику, окруженному подстриженными вечно зелеными кустами. Дилан вылетел из автомобиля и кинулся внутрь. Мы с Дэей поспешили за ним. Откуда-то со второго этажа слышался отчаянный детский плач и грохот. Дилан взлетел по ступенькам. В запертую дверь ломились двое, их лица были скрыты масками. «Нейт!» — крикнула Дэя. Я сосредоточился и принял материальную форму, а когда снова стал человеком, в коридоре появились две ледяные статуи. «Кто тебя послал?» – выпытывал Дилан у одного из мужчин. «Отвечай, или отморозишь все ниже пояса!» Тот молчал, только вращал глазищами. «Разморозь его!» – обернулся Дилан к Деи. «Не могу!» – она развела руками. «Теперь ждать, пока сам растает». «Похоже, не растает». Лица мужчин вдруг побагровели, и если бы не лед, весь коридор был бы в брызгах крови, потому что их просто разорвало на части. Да и глухо вскрикнула, и я прижал ее к себе, чтобы не смотрела. «Проклятие!» — воскликнул Дилан. «Кстати, похоже, действительно проклятие». А Дилан уже стучал в дверь. «Лора, это я, открой!» Дверь приоткрылась, мы быстро вошли в комнату, и снова раздался хлопок закрывшейся створки. У двери стояла высокая белокурая девушка в тонком сером домашнем платье. Адил он уже подхватил на руки такую же светленькую девочку и прижал к себе и погладил пушистые локоны. — Тише, Джейни. Папа приехал. Все будет хорошо. Лора смотрела на нас огромными от страха глазами. «Здравствуйте, я Нейтон. Это Дэя. Мне показалось, что самое время представиться. Мы друзья Дилана». С «Здравствуйте», — пролепетала та. «Собирайся, быстро», — скомандовала ей Дилан. «Мало ли, вдруг за этими придут другие». «Но...» «Лора, не спорь. Я найду для вас другой дом». «Пока можно поехать к нам», — вмешалась Дэя. «У нас они будут в безопасности. В твоем доме даже мы не в безопасности». — рыкнул Дилан. — Но другого варианта пока нет. «Быстрее — Быстрее! Малышка снова заплакала. — Ты пугаешь ребенка, — сказал я другу. — Лучше помоги жене собраться, — присоединилась Дея. — Давай мне девочку. Джинни сразу заинтересовалась незнакомой тетей, потянулась к моему подарку кулону. — Красивый, — заявила она Дэя. Подаришь? — Нет, прости, — рассмеялась та. — Мне само это подарили. О, нечестно! И насупилась, зато отвлеклась от родителей, которые спешно собирали все необходимое. Да и отнесла девочку подальше от двери, чтобы она не увидела лишнего, и о чем-то с ней шушукалась. Мы готовы, сообщила Лора, удерживая две сумки. Такие же были в руках Дилана. Сядешь за руль? попросила меня. Да, конечно, идем. Я забрал у Лоры сумки, и мать взяла на руки дочку, прижала к себе. «Давай поиграем», — зашептала ей. «Закрывай глазки и не открывай, пока я не скажу». Джинни послушалась, и Лора поспешила прочь, мимо начинавших таять статуй. Мы с Дэй тоже не стали оглядываться, не самое приятное зрелище. Сумки отправились в багажник, Дилан и его семья разместились на заднем сидении. Он забрал дочку у супруги, и девочка мигом притихла. Видимо, она очень редко видела отца и скучала. На обратном пути я не спешил. Не стоит ли хачить, когда в салоне ребенок. Зато сколько вопросов появилось к Дилану. Когда разместим его семью, придется другу на них ответить. Сам он хмурился и отвлекался только на дочь. Это же надо. Я никак не мог поверить, что он так провел Хайди. Наконец мы въехали во двор дома. Ворота закрылись, и можно было выдохнуть с облегчением. Здесь мы в безопасности. И дело не только в охране, но и в самом ощущении, что вернулся туда, где не нужно оглядываться, кто стоит за спиной. Мы прошли в дом. Дилан усадил дочку на диван. «Я сейчас вернусь, только занесу наши вещи», — пообещал ей, но Джинни закапризничала, расплакалась, и никакие уговоры матери и отца не действовали. Вдруг на колени девочки прыгнул большой белый зеленоглазый кот. «Киса!» — обрадовалась та. «Да уж, киса!» Фыркнул Дилан, а Джинни обняла кота Эжена и радостно засмеялась. Дилан и Лора помчались за вещами, пока дочь занята новым другом. Эжен стоически терпел крепкие объятия и подергивание за усы. Но стоило вернуться Дилану, как он сбежал подальше и вернулся уже в своем настоящем обличье. «А где киса?» — расстроенно спросила Джинни. «Ушла гулять», — ответил я. «Идем, куколка». Лора подхватила дочь на руки и понесла в комнату Дилана. Послышался голос Анны. Она помогала девочкам разместиться. А сам Дилан устало опустился в кресло. «Рассказывай», — потребовал я, а любопытные мордашки Дэи и Эжена тут же развернулись в нашу сторону. «А что рассказывать?» — спросил друг. «Семь лет назад...» Лора заказала у меня оформление придомовой территории. Кусты ты видел. Я приезжал к ней около недели. За это время мы разговорились и как-то прикипели друг к другу, что ли. Но была Хайди, и я думал, мы больше не увидимся. Но случайно встретились раз с другой. И понял, что не могу без нее. Говорил Хайди, что у меня заказ, и ехал к Лоре. То кусты подстригал. Ты еще чем-нибудь занимался два года встречались вот так украдкой а потом осознал что больше никакая Хайди меня не пугает и предложил Лори выйти за меня замуж мы поженились родилась Джинни я редко у них бывал конечно хотелось бы чаще но сам понимаешь если бы Хайди узнала она уничтожила бы и меня и их да ты прав Но никто не догадывался, что у тебя кто-то есть. Не говоря уже о браке, о документы. Я подал заявление, что потерял все документы и получил новые. Конечно, это было рискованно, Хайди могла узнать, но она была слишком занята тобой, поэтому все прошло как надо. «Но кто мог на вас напасть?» — спросила Дэя. «Думаю, за этим тоже стоит общество чистой силы», — вздохнул Дилан. В последнее время они охотятся уже не только за парами Иль-Ай. Частились случаи нападения на пары, подобные нашей. Их не так много, но они есть. А может им просто кто-то подражает? Дурной пример заразителен, как говорится. Или же внутри общества произошел раскол. Одним словом, кто бы они ни были, я боюсь за своих девочек. Я понимал его как никто. Тоже безумно боялся за Дэю. И мне нужно сказать вам еще одну вещь. Дилан потер переносицу, словно раздумывая, а стоит ли. Хайди послала меня следить за вами. Что? Она узнала, что Дэй разыскивает кого-то по фабрикам и вернула мне клятву с расчетом, что ты меня оттуда вытащишь, а я стану передавать ей информацию. И когда с вами будет покончено, то должен вернуться к ней. Она считает, что для меня это будет высшим счастьем». «Безумие», — пробормотал я. «И ты согласился?» «А ты думаешь, у меня был другой шанс получить клятву обратно?» — прищурился Дилан. «Не беспокойся, я не сказал ей за это время ничего лишнего». Хайди Эолайт прогнила насквозь. «Зато теперь я могу быть с Лорой и Джинни. Думаю, и не будет против». «А как я могу быть против?» Обернулась к нему Дея. «Это твоя семья, и я... Понимаю, почему ты так поступил». Понимать-то и я понимал, но талика недоверие осталось. Откуда мне знать, что Дилан действительно не сказал Хайди лишнего? Однако решил не задавать этот вопрос. Дилан не дал повода сомневаться в его искренности. «Пусть Хайди и дальше думает, что я на ее стороне», сказал он. «Может, и у меня получится выведать что-то полезное». «И еще, помогите мне спрятать Лору и Джинни, потому что сюда рано или поздно придут». «Придут». И я тоже это осознавал. «А если отправить их с Роном и Меган в Эвасон?» – предложил Ижен. «И когда все закончится, ты уедешь к ним, или прямо сейчас, если захочешь». «Сейчас мне лучше остаться с вами», – Дилан покачал головой. «Что-то намечается, и чем больше нас будет, тем лучше». Но, думаю, ты прав. Лори и Джинни будет безопаснее как можно дальше отсюда. «Я поговорю с отцом и Кристин», — пообещала Жен. «Они все равно приедут в ближайшие дни. Да и Ронус Меган будет веселее. Эвасон сильно отличается от Тассета. Легче, когда рядом кто-то из своих». «Поговори, киса», — кивнул Дилан. «С меня причитается». «Это с меня причитается», — ответила Жен. «Мне кажется, в ближайшем будущем в Тассете...» «Мало что изменится, поэтому вам тоже стоит подумать о переезде». Мы с Даи переглянулись. Возможно, и жены прав, но сначала нужно решить все вопросы с наследством Дэи. И оставлять за спиной Хайди? Нет, я не рискну. И не хочу думать, что до моей семьи потом доберутся. «Я пойду к девочкам», — сказал Дилан и покинул комнату. «Все еще злишься на меня?» — спросила Дэя у и Жена. Тот только фыркнул в ответ и ушел. Конечно, злился. Дэя не дает ему отомстить за несколько месяцев ужаса. Я понимал его, но и Дэя тоже. И считал, что она поступила правильно. Дэя, приехал Винсент. Заглянув в дверь, сообщила Анна. А вскоре и сам Винс появился в комнате. Ну, как все прошло? Успешно? Поспешил он к нам. Абсолютно, ответил я. «В ближайшие дни Рон и Меган покинут Тассет. Спасибо за помощь». «Мелочи», — отмахнулся Винс. «Вы пропустили такое представление на выставке?» «Какая муха укусила Хайди?» «Понятия не имею, но это было разыграно как по нотам», — ответил тот. «И самое смешное, ей поверили». Насколько мне известно, уже сегодня утром она подала прошение в Президиум, чтобы ей разрешили баллотироваться на вакантное место. — А что за закон об Айтере? — спросила Дея. — О, это отдельный разговор. Госпожа Эолайт обещает улучшить положение Айтере в Тассете и предлагает защитить их на уровне законодательства, представляете? Она там с ума сошла? поинтересовался я, хотя Хайди давно уже на грани помешательства. Не думаю, что это ее идея. С ней рядом был новый Айтере, Тед, и что-то постоянно ей нашептывал. Как бы не оттуда ноги росли. Тед, но зачем ему это? Чуть не подскочила Дея. Откуда мне знать? Скажу вам другое. Будем считать, что Хайди сделала нам подарок. Думаю, Президиум примет ее прошение, и когда до голосования будет оставаться всего ничего, я обнародую компромат на нее. Жителей Тассета ждет множество интересной информации, поэтому я продолжу рыться в прошлом госпожи Эволайт, а вы будьте осторожны. Она становится все опаснее. «Будем», — ответил я. Мы обсудили с Винсом дела предприятий Дэи, ближайшие планы, И он уехал. А мы с Деей так и сидели рядышком на диване в гостиной. Я обнял ее за плечи, привлек к себе и поцеловал. Никак не мог насытиться нашей близостью. И сам боялся этого счастья, потому что знал, насколько оно бывает хрупким. «Знаешь, Нейт», — тихо проговорила Дея, — «будь я старше, тоже подала бы прошение в президиум. Это был бы настоящий шанс облегчить участь Айтере в Тассете». «Ты еще слишком маленькая». Я щелкнул ее по носу, и Дэя засмеялась. «А на самом деле тебе бы никто не дал это сделать. Тех, кто не согласен с политикой Президиума, быстро убирают. Хайди — акула. С ней будет сложно тягаться. Но и она поставила себя под удар. Думаю, общество чистой силы не дремлет. Вот было бы счастье, если бы они до нее добрались». И все-таки я беспокоюсь из-за Стефана. Конечно, он же твой брат. Хочется надеяться, что он не встал окончательно на путь нашего отца. Я действительно все чаще думал о Стефане и пришел к выводу, что Ариет права. Он затеял опасную игру. Слишком опасную. И мне не хотелось бы, чтобы он пострадал, какие бы преграды между нами не стояли. Может... «Поговоришь с ним снова?» — тихо спросила Дея, обнимая меня и целуя. «Возможно», — вздохнул я, — «только сомневаюсь, что в этом будет толк. Увы, мой брат, как и я, был из породы особо упрямых. Поэтому, боюсь, разговора у нас не получится».